Глава пятая. «Зариша, ты красавица! Даже не смей в этом сомневаться! Самая красивая из всех невест! Какое красивое платье, прическа и макияж!» Произнесла я восторженно, когда образ невесты был завершен. Зарина улыбнулась мне и снова повернулась к огромному зеркалу, расположенному во всю ширину и длину шкафа. «Ты себя-то видела?» Не хочешь глянуть на результат работы визажиста? Впрочем, Асли, ты всегда красивая. Тебе даже макияж не нужен. Когда мы были маленькие, я всегда спрашивала у мамы, почему я не такая красивая, как Аслани. Я попыталась улыбнуться, но получилось натянуто и неискренне. Милая, красота — очень растяжимое понятие. И знаешь, это ужасно, когда она очевидна и лежит на поверхности. «Мне это счастье не принесло». Я, глубоко вздохнув, подошла к шкафу с зеркалом. После всего, что со мной случилось, я не любила смотреть на свое отражение. Да что там, мне всегда хотелось его разбить. Я подняла взгляд и взглянула на себя. Дернулась от неожиданности. Неужели это я? Да, поработал визажист на славу. Мне понравилось то, как я сейчас выглядела. Худенькая, высокая. С собранными в высокий хвост блестящими густыми волосами, обнажающими изящную лебединую шейку. Румянец на щеках, и кожа словно светится изнутри. Легкий нежный макияж. Длинное темнобордовое платье сидит на мне как в литое, обтягивая тонкую талию и округлые бедра. Уже долгие годы я не пользовалась косметикой, а в моем гардеробе не было места ни платьям, ни юбкам. Я стала носить джинсы, футболки не своего размера в надежде скрыть свои формы. Мне совершенно не хотелось выделяться из толпы. Наоборот, желала затеряться в ней. Пусть ни один парень не посмотрит на меня. Я боялась их. Мне совершенно не нужно их внимания. Я считала, что именно из-за своей внешности мне пришлось пройти через этот ад. Мужчины всегда видели во мне красивую внешность, а то, что за ней скрывалось, их не волновало. С юных лет я ловила на себе их восторженные, а порой и похотливые взгляды. Тогда я была слишком юна. Это льстило моему самолюбию. Я не видела в этом ничего плохого. Сейчас же я смотрела на многие вещи совершенно иначе. Несколько секунд я смотрела себе в глаза. «Чего я хочу? Что изменилось?» «Почему мне сегодня вновь хочется быть красивой?» Я знала ответ, и он пугал меня. «Я хочу быть красивой для него. Пусть он заметит меня». Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, я мечтала его увидеть, и от предвкушения этой встречи у меня тряслись руки, а с другой — непривычный панический страх растекался по моему телу. Я смогу посмотреть на него. Мне не верилось. Я думала, что больше никогда не увижу его. Асли! Иман звонил, сказал, что они уже близко к дому. Сначала едем в ЗАГС, потом в банкетный зал. Хорошо, сестренка, только перестань так нервничать, ты вся трясешься. Все пройдет хорошо, во. не успела договорить, как послышались характерные сигналы свадебного кортежа. Я бросилась к окну. Затаила дыхание в ожидании. «Сейчас, сейчас я его увижу!» Отчаянно всматривалась в толпу, лихорадочно ища его глазами. Жених и гости толпой двинулись в дом. Но его так и не оказалось среди них. Я громко вздохнула, сама не зная, от радости или разочарования. Равиль сидел в машине, за воротами дома невесты. Не стал заходить со всеми в дом. Отсюда открывался обзор во двор дома Зары. Вот все уже выходят из дома. Впереди идут жених и невеста. Звучит музыка. Женщины и девушки танцуют. Он глазами лихорадочно рыщет по толпе. Увидел ее. Сердце замерло. Глаз не мог оторвать. Как загипнотизированный. Как больной или безумный. Первым чувством была радость. Бешеная радость видеть ее снова. Смотреть, как ветер треплет ее роскошные волосы. Как же она хороша. Словно расцвела. Изменилась, похорошела. Стала старше и еще красивее. Удивительное платье подчеркивает стройную фигурку. В следующую минуту резкий удар в сердце и осознание того, что перед ним лицемерная, лживая тварь. Подлая обманщица, которая променяла его на другого. Вдруг он почувствовал к себе непреодолимое презрение. Он просто себя ненавидел, наверное, больше, чем предательницу. Сможет ли он находиться с ней в одном зале, дышать одним воздухом? Сможет ли удержаться и не убить ее, или просто не поддаться ее чарам снова? Нет. Он уверен, что больше не любит ее. Это всего лишь желание желание обладать ею, сжимать в своих объятиях, раствориться в ней, почувствовать ее на вкус. «Я одержим ею и не успокоюсь, пока не получу», пронеслось в голове.